Человек был польский. Видно, по куцей шапочки шапочке с пером, по синему с разговорами кунтушу. Поляк — это еще ладно. У них какой-никакой порядок есть. Воровские казаки или гулящие тати хуже. Этому прятаться не стали. Шикнув «Еду в ларь приберите», Гервасий захромал встречать гостя. Время было к вечеру, уже смеркалось. Если приезжий хочет заночевать, может, заплатить маркелка с бабочкой и истомкой остались смотреть из окошка но не высовывались лях подъехал ближе на коне он сидел ловко будто на стульце поводив не держал одной рукой подбоченивался с другой на шнурке свисал кистень кланяясь подсеменил монах что то искательно сказал сверху не разобрать зато у всадника голос был звонкий юношеский один тут монаша стоишь Сказано было на чистом русском, безляжской шепелявости. — Это хорошо, что один. Конный чуть качнул правой рукой, ухватил кистень за рукоять и небрежным, ленивым, но в то же время неописуемо быстрым взмахом обрушил железное яблоко старику на голову. Что-то там в голове хрустнуло. Гервасий молча опрокинулся, распростал руки и остался недвижим. Если б бабочка не зажала одной ладонью рот внуку, а другой истомке, кто-нибудь из них от ужаса заорал бы. Маркелка же только мыкнул, истомка шумно вдохнул. Душугубец приподнялся в стременах, сложил пальцы у губ кольцом, пронзительно засвистел. Через малое время из пролома в стене повалили конные, гурьба за гурьбой, и вскоре заполонили пол двора от обломков восточной башни до обломков северной. «Не икай!» — тихо велела бабочка из Томки. Но ляхи из Томкиного все равно б не услыхали. У них ржали лошади, перестукивали копыта, звенело сбруя, а еще орали гаготали сотни-три луженых глоток. Потом все разом притихли. В пролом отдельно от всех въехали еще двое. На хороших лошадях — с богатыми чепраками. Один всадник большой, толстый, второй, тонкий и маленький, оба нарядные. Тот, что убил Гервасия, поскакал им навстречу. Остановил коня, как гвоздями приколотил, что-то стал объяснять, показывая на трапезную. Толстый, он, видать, был главным, басом ответил. Обернувшись к отряду, убийца тонко крикнул непонятное. — Шадач! Раскульбачить коне! «Скши сад, чё обоз разбием обувь тута и Эти трое поехали шагом через двор, а остальные начали спешиваться. «Плохие у нас дела», — шепнула бабочка. «Ночевать будут. Жалнёры во дворе, а начальные люди должно быть здесь, под крышей. Есть другой выход, чтоб не во двор». «Нету», — Маркелка потирал губы. Очень уж крепко их бабочка Давича прижала. «Чего делать-то, Толстый лях грузно слез подле крыльца. Другому маленькому помог сойти на землю молодой душегуб. Главный что-то спросил, показав на мертвого старика Гервасия. Злодей ответил Так блин же, беспечный, пане пувковник Муч пшекозач, вещи козакам, або с химцом Бабочка тряхнула Маркела за плечи. Если другой двери нет, надо прятаться. Куда? Думай быстро. Таким же сдавленным шепотом она говорила в засаде, когда ждала с самострелом оленя или лося. Придумал Немаркел из Томка. «В схрон надо! Где Гервасий от Литвы спасался?» Еле-еле успели втиснуться и закрыться досками. У порога уже звучали шаги. Сначала гулкие по каменным плитам, потом скрипучие по дереву. Сначала прижимались друг к дружке неловко кое-как. Схрон был шириной соршин, глубиной того меньше. Шевелиться боялись. Вдруг поляки услышат. Но понемножку обустроились, потому что те в палате сами делали много шума. Расскаживали, грохотали, вели между собой разговоры. — Поручнику, выставь стражи общей брами. — Нихче изменяйцо две годжины. Застанешь тут с региментом, якодоваться. — говорил жирный, привычный командовать голос. Другой, звонкий, уже знакомый, и бодро отвечал. «Так есть, пани полковник Бабочка приладилась глядеть в щель между досок. Маркел тоже, но пониже, со своего роста. Вскоре, соскучившись сжаться в темноте, приник к зазору и стомка совсем внизу, с корточек. Так в шесть глаз, в три яруса и глядели. «Польский полковник его Маркелка рассмотрел первым, — Был важен, не иначе ихний ляжский боярин. Одет в парчу, сапоги ал-софьян, на толстых пальцах золотые перстни. Только собою негош, С Смесистые рожи свисали сосулями два длинных уса, на щеке шишка, а снял бархатную с алмазной пряжкой шапку, под ней наполовину плешивая башка. Зато второй поручник вблизи оказался красавец. Брови у него были дугами, нос ястребиный. Под ним стрелками тонкие черные усы, губы красные, зубы белые. Станом гибок, движениями легок, одет в синий кунтуш, перепоясанный серебро кушаком, порты красные, сапожки желтые. Если б не был злодей-кровопролитец, заглядишься. Обернулся он к третьему ляху, до которого Маркелка взглядом еще не добрался, и сказал не по-польски, а по-русски. Повезло вам с первым постоем, госпожа. Не в поле переночуйте под крышей. Маркелка, конечно, удивился. Третий оказался не третий, а третья. Молодая женка или, пожалуй, дева, только наряженная по-мужски. Ух, какая! Пожив в неополимовской обители близ шляха, Маркелка повидал много разных людей, но почти сплошь мужеского пола потому что бабам шляться по дорогам некуда и незачем. Разве что нищенки-поберухи забредут, но ну, они все рваные и жуткие, а некоторые еще нарочно рожу мажут грязью, чтобы никто не польстился. А оказывается, женки бывают вон какие. Очи уряженные были широко раскрытые, ясные, щеки в розов цвет, губы лепестками, зубы, как яблоко молочной породы — а выпростала из перчатки руку, пальчики, будто вырезаны из белой редьки. Когда Маркел был маленький, бабочка рассказывала сказку про Василису ненаглядную, на которую, кто посмотрит, взор отвести уже не сумеет, никогда досыта не наглядится. Это была точь-в-точь -точь такая... Чудесная дева сдернула шапку и стала еще ненаглядней, потому что на спину тяжело упали золотые волоса, заискрившиеся в последнем луче законного солнца. Подошла чудесная Василиса к полковнику, потерлась точеным носиком о его плечо. Ежик, я так устала, даже есть не хочу, только бы лечь. Как из Москвы с утра поехали, всего разок отдохнули. Вели пану-поручнику распорядиться, чтоб нам стелили. Она была русская, московская. Слышно по говору. Поярышня или княжна, а хоть бы и царевна. Маркелка бы этому не удивился. Запечалился только, что Василиса ненаглядная с Боровым милуется. Может, он волшебник, который ее заколдовал, и видится ей писаным красавцем? Наверное, так. Иначе чем объяснить? «Прикажешь тащить тюфяки, пан полковник?» — спросил молодой. «Могу принести, беру». Маркелка задрал голову и шепнул. «Папочка, что это? Беро? Она качнула подбородком, не знала. Легонько шлепнула по затылку. «Тихо ты!» А полковник сказал. «Нет, Вильчек, стража никому, кроме меня, не отдаст. Пойду сам. А ты побудь с пани Маришкой. Тоже и он говорил по-нашему легко, хоть немного нечисто. «Верно, не ляха Литвин. Они, литовцы, и те же русские, а многие даже православные вера только служат польскому королю. Ныне, правда, на Руси царь стал польский, Владислав Жигмонтович, только не все его признают. И те, которые не хотят ему присягать, бьются с теми, которые присягнули, но и промеж собой тоже бьются русские с русскими, и никто ни с кем, ни в чем договориться не умеет, и все воюют со всеми». А что Василису ненаглядную выходит... Зовут некрасиво Маришкой. Было жалко. Маркелка от этого расстроился. Однако самое удивительное было впереди. Едва за полковником закрылась дверь, Маришка Василиса кинулась на поручника и обхватила его за шею, будто собралась задушить или покусать, но не задушила, а обняла, не укусила, поцеловала в уста. «Когда ты избавишь меня от этого Борова?» — говорила она между поцелуями. «Еще одну ночь с ним я не вынесу. Ты обещал, что мы уедем. Когда же? Когда?» «Нынче же», — ответил ей поручник Вильчик, — «для того я вас сюда и поместил». Она все ластилась. «Сладкий ты мой ладненький! Ах, какие у тебя очи! Одно светлее ясного дня, другое чернее ночи. А как в седле сидишь, будто на коне родился». «Считай, так и есть». Ручник бережно высвободился, стал зажигать свечи в подсвечнике. Закат уже погас, в палате становилось темно. С 11 лет не вылезаю из седла. Как мальчонкой в путивле пристал к царевичу Дмитрию, так с тех пор все скачу сабли машу. Тогда меня поляки и прозвали Вильчиком. Это по-ихнему волчок. «С 11 лет воюет», — позавидовал Маркелка. «Ему самому было уже двенадцать». А ничего не видал, кроме леса до да книг. Маришка Василиса молвила странное. — Ты не волчок, ты жеребчик, и чему-то засмеялась. Сожми меня крепко, как давича. Но обнимаемся, успеем еще. Вильчик деловито озирался. Возьмем, что нужно, уйдем, и вся жизнь потом будет наша. Он подошел к двери. Тут засов. На ночь пан еже запрется. Ты слушай в оба уха. Когда я вот так тихонько поскребу, откроешь. Все сделай, Любый. Обними меня. Хотела она сызнамо к нему кинуться, но поручник шикнул. Возвращайся. как ну отойди. Сам скинул со стола псалтырь, оставшийся с урока, поставил на краешек подсвечник. Вошел полковник, неся под мышкой что-то узкое, завернутое в шелк. Следом два жалнера тащили тюфяки, подушки, меховое одеяло. — Стол крепкий, пан полковник, — доложил поручник. — На нем вам, с пани Марией, ладно будет. Мыши не обеспокоят. И солдатам. — Служба! — Зропчи ту посвание! Боров, который, оказывается, был никакой не волшебник, а глупый дурак, потянулся, зевнул. — Ступай, Вильчик, пригляди за людьми поле поставь дозорных, да что я тебя учу, сам знаешь. — Знаю, пан полковник. Пока жалнёры шуршали, устраивая постель, Маркелка уныло спросил. — Бабочка, нам что тут теперь до утра сидеть? Снизу пискнул Истомка. — Не до ветру надо, я до утра не стерплю. Оба получили по затыльному щелчку. — До утра сидеть не придется, шепнула бабочка. — Тут что-то будет. Неспроста этот велел ей дверь открыть. «Сидите тихо, не ерзайте».